где не надо придумывать предлогов и умных фраз. Воображаю, что сейчас бубнит гревастый субъект своей блондинке, Наверное, что-нибудь насчет Пикассо заворачивает, а сам думает, как бы встретиться с ней в интимной обстановке. А Блондинка повернулась, и Максимов узнал веру. Сворачивать было поздно. Он пошел вперед на ватных ногах. «Привет!» — мимоходом бросил он, но Вера улыбнулась и протянула руку. Пришлось подойти и пожать руку, и смотреть в эти глаза и на смеющийся, что-то быстро говорящий рот. «Думала, что ты уже где-нибудь в Атлантическом океане». — Познакомься, это Фома Бах. — Приятно, — глухо буркнул Гривастый, всем своим видом показывая, что ему на все наплевать. — Что это за тип? — спросил Максимов, когда они остались вдвоем. — Интересная как будто личность, очень интересная. Он студент художественного училища. Мы болтали о постимпрессионистах. Максимов хихикнул. Вера удивленно подняла брови. «Ты что? Да так. Не думал я тебя здесь встретить. Почему?» «Трудно здесь наукой заниматься». «А я не наукой. Я сюда хожу для...» «Понятно. Для общей культуры».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 с которой играл в капустниках, он понял, что та Вера закончила свое существование и на него сейчас смотрит незнакомая женщина с неизвестными ему запросами. Вера подняла голову, поправила волосы и улыбнулась, словно освобождаясь от тягостных мыслей сама и освобождая его. — Который час? — Восемь.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 Алексей, опустив голову и будто с большой высоты, наблюдал взмахи своих тяжелых ботинок и частое мелькание веренных замшевых туфелек. На было новое пальто, суженный к низу мешок, непокрытые волосы ее шевелил мокрый ветер, дождя не было, но воздух был густо пропитан влагой. Казалось, его можно было пить, цедить сквозь зубы. Вопреки здравому смыслу, Алексей любил такую погоду и знал, что Вера тоже ее любит. — Наверное, не раньше весны. — Скучно. — Это тебе только так кажется. — Да, сплошная санитария и гигиена, но зато морские традиции. — Что это такое? —